Юзеас, наследный принц фон Вальдек-Пермонтский. 13 мая 1896, 30 ноября 1967. Обергруппенфюрер, генерал-лейтенант СС. Предполагаемый наследник престола княжества Вальдек-Пермонт. Высший начальник СС и полиции Веймара, отвечавший за Бухенвальд. Был осудим американцами на Бухенвальдском процессе в Дахау и приговорён к пожизненному заключению. Спустя 3 года освобождён по болезни. Герхард Вибэк, 1910, дата смерти неизвестна. СС-овский судья и помощник Конрада Моргина в 1943-1945 годах. Кристиан Вирт, 24 ноября 1885, 26 мая 1944. Немецкий полицейский и штурмбанфюрер майор СС До 1941 года инспектор объектов программы Т4. Затем комендант Хелмна и комендант Балжца. В 1942 году Адило Глобочник назначил его инспектором центров уничтожения акции Рейнхардт. Переведён вместе с Адило Глобочником на Адриатическое побережье в 1943 году. В мае 1944 убит пострестам югославскими партизанами. Введение. Расшифровка Освенцимского процесса. 25-й день судебного разбирательства. 9 марта 1964 года. Допрос свидетеля Конрада Моргена. Начало моим расследованием в концентрационном лагере Освенцим положила посылка, отправленная военной почтой. Совсем небольшая прямоугольная Обычная коробка, которая, вероятно, привлекла внимание почтовой службы своим весом, а таможенники конфисковали её из-за содержимого. В ней лежали три куска золота. Оборот золота подлежал контролю, по этой причине оно и было конфисковано. Отправителем оказался фельдшер концентрационного лагеря с венцем, а предназначалась посылка его жене. Дело подпадало под юрисдикцию суда СС. И поэтому конфискованная посылка была направлена мне вместе с краткой запиской, кажется, для дальнейших действий. Что касается золота, то это были сплавленные зубные коронки и пломбы в очень большой слиток размером, пожалуй, в два кулака, второй заметно меньше, третий совсем маленький. Но вместе они весили несколько килограммов. Прежде чем приступить к дальнейшим разбирательствам, я задумался над этим обстоятельством. Во-первых, Ез омрала без рассудства, тогда ещё неизвестного преступника. Всё это казалось откровенной глупостью. Но размышляя дальше, я понял, что считать так значило недооценивать преступника. Ведь вероятность того, что эту частную посылку обнаружат среди сотен тысяч других почтовых отправлений и вскроют, была очень невысока. Однако тогда мне показалось, что преступникам двигали варварство и беспринципная наглость. и это подтвердилось во время моих дальнейших расследований в концентрационном лагере Освенцим. Так там работало всё. Однако от дальнейших размышлений у меня по спине прошёл холодок, поскольку килограмм золота это 1000 граммов. Я знал, что стоматологические отделения концлагерей были обязаны собирать золото, оставшееся после сожжения трупов и отправлять его в Рейксбанк. Но золотая пломба или коронка это всего несколько граммов. Таким образом, 1000 г или несколько тысяч граммов это смерть нескольких тысяч людей. В те времена в всеобщей бедности и золотые пломбы были далеко не у всех, и в зависимости от того, как подсчитывать, у каждого ли 20-го или у каждого 50-го, или у каждого сотого имелось во рту золото. Это число надо было умножить, и тогда получалось, что за конфискованной посылкой стояли 20.000 или 50.000 или 100.000 трупов. Пауза. Ошеломляющие цифры. Но ещё труднее было осознать, что преступник смог сокрыть такое количество золота, зная, что это останется незамеченным. А раз на его поступок никто не обратил внимания, значит, так же мало внимания привлекло и то, что 50 или 100 тысяч человек были уничтожены и обращены в пепел. А смерти по естественным причинам тут речи идти не могло, эти люди вероятнее всего были убиты. Придя к такому выводу, я впервые подумал, что этот малоизвестный освенцим, который я с трудом нашёл на карте, вероятно, одна из самых крупных фабрик по уничтожению людей, какие когда-либо видел мир. Пауза. Дело о конфискованной посылке с золотом я мог бы решить очень легко. Улики были убедительны. Я мог бы арестовать и осудить преступника, и вопрос был бы закрыт, но после всех моих размышлений которые я вам кратко изложил, я, конечно, должен был увидеть всё это сам. И я немедленно отправился в Асвенцам, чтобы провести расследование на месте. Наступило утро, когда я стоял на станции в Асвенцах, казалось там, где происходит чудовищное, невыразимое, невообразимое, должны быть какие-то признаки этого, какая-то особенная атмосфера. Находясь там, я рассчитывал что-то такое заметить. Но Освенцим был маленьким городком с очень большой транзитной и сортировочной станцией вроде Бебры. Постоянно проходили поезда, ашелоны с войсками на восток, ашелоны с ранеными в обратном направлении, товарные составы с углём, рудой, а также пассажирские. Из них выходили люди, как молодые и весёлые, так и мрачные, наработавшиеся старики, как будто здесь было самое заурядное место в мире. Видел я и поезда с заключёнными в полосатой форме. но они покидали Асвенсом. Так вот, не заметить концентрационный лагерь вы не смогли бы, но снаружи он выглядел как обычные лагеря для военнопленных или другие концлагеря: высокая ограда, колючая проволока, сторожевые вышки и часовые, которые ходят туда-сюда. Ворота, рабочая суета заключённых, но ничего примечательного. Я от reportровала о своём прибытии коменданту, Штандартенфюреру Хёссу. приземистому, немногословному человеку с каменным лицом. Я уже уведомил его о своём визите телеграммой и он должен знать, что должен кое-что проверить. Он сказал что-то вроде того, что им поручено чрезвычайно трудное задание, с которым не у всякого хватит духу справиться, а затем спросил, с чего я хочу начать. Я ответил, что прежде всего намерен объехать лагерь. Перед началом расследования в концлагерях я всегда осматривал их, особенно основные объекты, Хёс заглянул в расписание дежурств, позвонил по телефону и пришёл Гауп Штурмфюрер. Хёс приказал этому человеку провести меня по всему лагерю и показать всё, что я хочу увидеть. Я стартовал с начала конца, то есть с железнодорожной платформы в Биркенау. Она выглядела как любая другая платформа товарной станции, там не было установлено ничего специального, не было принято никаких особых мер предосторожности. Я спросил своего проводника, как это обычно происходит. Он объяснил, что, как правило, об очередном шелоне, чаще всего с евреями, сообщают незадолго до его прибытия. Тогда вызывают охрану, и она оцепляет колею и платформу. Затем вагоны открывают. Прибывшие должны выйти и выгрузить свои вещи. Мужчины и женщины выстраиваются в две разные линии, затем выясняют, есть ли среди прибывших раввины. их и других нерядовых людей тут же отделяют от остальных и доставляют в лагерь в предназначенный специально для них барак. Позднее я лично убедился, что всё так и происходило, этих людей содержали в хороших условиях, им не надо было работать, ожидалось, что они разошлют из асвенсама по всему свету как можно больше писем и открыток, чтобы тем самым развеять всякие подозрения о том, что здесь творится что-то ужасное. Потом отбирались специалисты Нужные лагерю. Освенцам был связан с крупными промышленными концернами, которых подыскивали заранее. А после этого работоспособные отделялись от неработоспособных. Первые шли пешком в лагерь, где остановились с заключёнными, там их переодевали и распределяли по баракам. Оставшиеся должны были занять места в грузовиках и немедленно, без установления личностей, отправиться в газовые камеры Биркенау. Мой проводник, как о чём-то смешном рассказал, что когда нет времени или врача, либо прибывших оказывается слишком много, для ускорения процесса им вежливо говорят, что лагерь находится в нескольких километрах, и если кому-то нездоровится или трудно идти, они могут воспользоваться возможностью доехать, которую предоставляет лагерь. После этого начинается массовый штурм грузовиков. Соответственно, те, кто не поехал, могут пешком пойти в лагерь, тогда как другие непреднамеренно выбирают смерть. Пауза. От платформы мы отправились по дороге смертников в лагерь Биркенау, который находился в нескольких километрах. Внешне там не было ничего особенного, чуть покосившаяся от ветра высокие ограждения из проволочной сетки, часовые, внутри располагался барак Канада, где имущество жертв осматривали, сортировали и находили ему применение. От последнего эшелона там ещё оставалась груда распахнутых чемоданов, белья, портфелей, а также оборудование для стоматологических кабинетов, сапожных мастерских, аптек. Несомненно, так называемая эвакуированная, думали, что их повезут на восток, где они начнут новую жизнь, поэтому брали с собой всё необходимое. Пауза. А дальше находились крематории Это были одноэтажные здания с двускатными крышами, которые могли бы быть и заводскими складами, или небольшими цехами. Даже дымовые трубы, широкие и массивные, не должны были броситься постороннему человеку в глаза, потому что они были очень низкими и лишь немного возвышались над крышей. Там, куда подъезжали грузовики, была наклонная площадка размером со школьный двор, засыпанная золой. Неразборчиво Они заезжали таким образом, что наблюдатель, который видел колонну грузовиков, мог бы заметить, что они исчезали в яме, но не мог видеть, куда деваются привезённые. Снова те же изощрённые, но в сущности примитивные меры предосторожности, которые применялись во всей лагерной системе. Пауза. Во дворе была группа еврейских заключённых, носивших жёлтую звезду, с их капа, который держал длинную палку, и они тут же окружили нас. Они бегали по кругу, готовые выполнить любую его команду и ловя каждый его взгляд. В голове у меня мелькнуло: они ведут себя как свора пастушьих собак. Я сказал об этом проводнику. Тот рассмеялся и ответил, что так и надо. Вновь прибывшие должно успокаиваться, увидев своих единоверцев. Этой группе было приказано не бить прибывших. Им нужно было избегать всего, что может вызвать панику. Скорее они должны были внушать некий страх и уважение, но в целом просто находиться здесь и сопровождать прибывших. Позади двора были большие ворота, ведущие в так называемую раздевалку, похожую на раздевалку в гимнастическом зале. Там были простые деревянные скамейки и крючки для одежды, и каждое место было пронумеровано и снабжено жетоном с номером. Жертвам говорили, что они должны позаботиться о своей одежде и не терять жетоны, чтобы не возбуждать в них ни малейших подозрений буквально до последней секунды и завести обречённых в ловушку так, чтобы они ни о чём не догадались. На стене была нарисована стрелка в направлении коридора, а под ней написано кратко и убедительно: "В душевые". И эта надпись повторялась на шести или семи языках. Им также говорили: Вы разденетесь, вас отведут в душ и продезинфицируют. И в этом коридоре были помещения без всякого оборудования, с холодным голым цементным полом. Что было неожиданным, так это бросавшаяся в глаза решётчатая труба, стоявшая в центре и доходившая до потолка. Я не мог понять её предназначение, пока мне не сказали, что вещество Циклон Б в виде кристаллов сыпают в эту трубу газовой камеры через отверстие в потолке. До того момента заключённые ничего не понимали, а затем, конечно, было уже слишком поздно. Напротив газовых камер были подъёмники для тел, и они вели на второй этаж или, если взглянуть с другой стороны здания, на первый. Пауза. Собственно, крематорий был огромным залом с ровным полом, где на одной стороне располагался длинный ряд кремационных печей. Здесь царила деловая, рутинная обстановка, всё блестело как зеркало. Всё было вылизано, и несколько заключённых в рабочей одежде заученными движениями драили своё оборудование. Было совсем тихо и пусто. После того, как я осмотрел эти сооружения, и ни один из совец так и не появился, меня естественно заинтересовало, можно ли теперь увидеть представителей СС и познакомиться с теми, кто управлял всем аппаратом и приводил его в действие. Тогда мне дали возможность заглянуть в так называемое караульное помещение лагеря Биркенау, и там я впервые испытал настоящее потрясение. Как вам известно, помещение для охраны во всех армиях отличается спартанской простотой. Там можно увидеть обеденный стол, несколько инструкций на стене, несколько лежанок для отдыхающей смены, письменный стол и телефон. Но здесь всё было по-другому. Это была комната с низким потолком, несколько ярких диванов там были сдвинуты вместе, на них разлеглись несколько сонных оссовцев, в основном младшие командиры, глядевшие перед собой стекленевшими глазами. Мне показалось, что предыдущей ночью они должны быть слишком много выпили. Вместо письменного стола стояла огромная гостиничная плита, на которой четыре или пять юных девушек пекли картофельные оладьи. Это явно были еврейки. Очень красивая, восточной красотой, пышногрудая, с блестящими глазами. Они были одеты не в форму заключённых, а в нормальную, весьма какетливую гражданскую одежду. Они подносили оладьи своим возлежавшим пошам, заботленно спрашивая, достаточно ли в оладьях сахара, и кормили их. Пауза. Никто не обратил на меня и моего спутника внимания, хотя тот был офицером. Никто не отдал честь, никто даже не пошевелился. И я не мог поверить своим ушам. Эти девушки-заключённые, иессесовцы, обращались друг к другу на ты. Мне оставалось лишь молча взглянуть на своего проводника. Он только пожал плечами и сказал: "У людей тяжёлая ночь позади. Они отработали несколько эшелонов". Кажется, он именно так выразился. Это означало, что минувшей ночью, во время которой я ехал в Освенцим, несколько тысяч человек Несколько поездов с людьми были удушены здесь газом и обращены в пепел. И от этих тысяч людей не осталось и пылинки на печном оборудовании. Пауза. Увидев всё, что можно в Биркенау, я совершил обход лагеря. Одно за другим мне продемонстрировали помещения или бараки для заключённых, культурные учреждения лагеря, которые тоже имелись. Пауза. Лазарет Потом, естественно, меня провели в так называемый бункер, и при этом совершенно открыто и с величайшей готовностью показали так называемую чёрную стенку, где происходили расстрелы. Пауза. Посмотрев лагерь, дело уже шло к вечеру, я наконец приступил к работе. Приказал всей SS-овской команде крематория встать к каждому у своего шкафчика и произвёл обыск. Как я и предполагал, Обнаружилось одно и то же: золотые кольца, монеты, цепочки, жемчуг, почти все валюты мира. У одного немного сувениров, как он их назвал, у другого небольшое состояние. Но чего я никак не ожидал, так это увидеть бычьи гениталии, которые выпали из одного или двух шкафчиков. Я был изумлён и не мог понять, зачем они здесь, пока хозяин одного из шкафчиков не объяснил. Краснее. Хотите верьте, хотите нет. что приобрёл их для восстановления мужской силы. Пауза. Итак, я произвёл обыск, прижал к стенке и кратко допросил всю команду крематория, и на этом день закончился. Я отправился к себе на квартиру. Пауза. Понятно, что той ночью я не смог уснуть. Я уже видел кое-что в концентрационных лагерях, но ничего подобного этому. И думал о том, что тут можно сделать. Говорящий Георг Конрад Морген, бывший ССОВский судья и следователь по уголовным делам, дающий показания 9 марта 1964 года в 25-й день Освенцимского процесса во Франкфурте-на-Майне, на котором 22 подсудимых обвинялись в преступлениях, совершённых в объединённых лагерях Освенцим и Биркенау. Многие из старших офицеров Освенцима, включая бывшего коменданта Рудольфа Хёсса, были осуждены и казнены в Польше вскоре после войны. Процесс над ними иногда называют первым Освенцимским. Но во втором Освенцимском процессе подсудимыми были преступники нижних чинов. К окончанию процесса пятеро из них были освобождены, шесть человек приговорены к пожизненному лишению свободы, а остальные к коротким тюремным срокам от 3,5 до 14 лет. Во Франкфурте Морген был звёздным свидетелем. Воспенцами Биркинау он увидел всё, что было возможно, говорил он медленно и тягуче, временами прочищая горло и делая драматические паузы. Судья позволил ему давать показания безостановочно более часа, несмотря на то, что порой его рассказ был мало связан с темой вины или невиновности подсудимых. Поскольку Морген не являлся ни преступником, Нежертвая Свенсема, его считали незаинтересованным свидетелем, кто мог рассказать о роли лагеря в реализации окончательного решения. Под этим подразумевалось устранение воображаемой проблемы еврейского вопроса или юденфраге, в котором окончательное решение должно было поставить точку. Сам юденфраге возник после эпохи Просвещения и Французской революции, когда евреи получили гражданские права, то есть были эмансипированы. Вопрос звучал так: насколько предоставленный им статус сограждан христиан согласуется с их религиозной избранностью и с будущим их воссоединением в возрождённом израильском царстве. Сформулированный таким образом, этот вопрос задавался самими евреями, которые порой спрашивали себя, хотят ли они ассимилироваться с французами, немцами или австрийцами. Но этот вопрос также привлёк внимание антисемитов всех мастей, и в их интерпретации он превратился в вопрос, что делать с евреями или как сдержать то, что воспринималось как их вторжение. По трагической иронии, слова "решение еврейского вопроса", появившиеся в качестве подзаголовка к сионистскому манифесту Теодора Герцеля "Дар-Юдэнштат", впоследствии перекочевали в корреспонденцию и докладные записки руководителей нацистского государства. Поначалу нацистская власть решала еврейский вопрос, исключая евреев из общественной и экономической жизни, бойкотируя и конфискуя их предприятия, постепенно изгоняя их из профессий и значительно ограничивая личные контакты между ними и неевреями. Затем нацисты приступили к расовой реорганизации государственного аппарата. Законом о восстановлении профессиональной гражданской службы Изгнавшие евреев с государственной службы был принят 7 апреля 1933 года, через 2 с небольшим месяца после прихода Гитлера к власти. Кульминацией этого процесса стало появление Нюрнбергских законов 1935 года, которые лишили германских евреев гражданства Рейха. Нюрнбергские законы юридически закрепили расовое деление на арийцев и неарийцев. Известные теоретики права, симпатизировавшие нацистскому режиму, подчёркивали конституционный статус Нюрнбергских законов, благодаря чему те стали правовой основой национал-социалистической Германии. Государство таким образом воплощало в жизнь расовую идеологию, которая пронизывала его на всех уровнях, вплоть до полиции. Эти инструменты государственного насилия были движимы идеологическими постулатами, которые в 1936 году Вернер Баст изложил в эссе, посвящённом закону о Гестапо. Политическая полиция есть учреждение, которое внимательно наблюдает за политическим санитарным состоянием тела германского народа, учреждение, которое своевременно распознаёт каждый симптом болезни и зародыши деструктивности, развились ли они из-за внутренней коррозии или были занесены извне, и уничтожает их любыми подходящими средствами. Такова идея И характер политической полиции в современном расовом феррорском государстве. Каким образом должны были выполняться эти идеологические задачи, выяснилось после аннексии Австрии, произошедшей в марте 1938 года, когда нацисты под руководством Адольфа Эйхмана начали проводить в жизнь программу по принуждению венских евреев к эмиграции. В ноябре того же года по всей стране прокатились погромы, получившие название Хрустальная ночь, после чего поток мигрантов резко возрос. В мае 1939 года Эйхман заявил, что он законным путём вынудил эмигрировать из Австрии 100.000 евреев. Новое звучание еврейский вопрос приобрёл с вторжением нацистов в Польшу, произошедшим в сентябре 1939 года. С началом войны возможности для вынужденной эмиграции сократились, а потом исчезли вовсе. И в то же время с присоединением бывших польских территорий миллионы евреев вошли в состав населения Рейха. За частями вермахта следовали полицейские силы и оперативные группы СС, официальной задачей которых считалось поддержание общественного порядка. Они казнили местных чиновников, интеллигенцию, уголовников, предполагаемых партизан и других граждан, представлявших потенциальную угрозу безопасности. Евреи подвергались казням под предлогом их принадлежности к всем этим подозрительным группам, как преступники и носители нездоровой или подрывной идеологии. Эти действия быстро переросли в стихийные массовые расстрелы евреев и поляков в первые недели войны. Тем не менее, в то время официально конечной целью нацистской политики в отношении евреев оставалось их изгнание. Евреев собирали в гетто для контроля и последующей депортации, этнических немцев, живших за пределами расширившегося Рейха, репатриировали и расселяли на землях, конфискованных у поляков и евреев, причём последних предполагалось изгнать в еврейскую резервацию на присоединённой польской территории. Восточный вал отделил бы эту территорию от Германии, и передвижение демаркационной линии дальше на восток, как полагал Гитлер, возможно было лишь спустя десятилетия. Однако очень скоро стало ясно, что столь массовое перемещение населения задача проблематичная, и вопрос, что делать с евреями, встал с новой силой. Попытки преодолеть возникающие помехи приводили к конфликтам между нацистским руководством и местными чиновниками, и в результате высылка застопорилась. Споры шли также о том, должны ли вывозимые евреи использоваться на работах в военной промышленности, или же они должны быть просто высланы. И должны ли гетто быть местами без каких-либо условий для выживания или же изолированными территориями на полном самообеспечении. Наконец, ещё одну трансформацию еврейский вопрос перенёс после германского вторжения в Западную Европу в мае 1940 года. С этим вторжением под власть Германии попали ещё сотни тысяч евреев, и кроме того, у неё появилась перспектива доступа к морю и к заморским колониям Западной Европы. Поэтому представление о месте назначения для евреев изменилось. В мае 1940 года Гиммлер написал аналитическую записку, в которой выразил надежду на полную ликвидацию самого понятия евреи посредством интенсивного переселения всех евреев в колонию в Африке или где-нибудь ещё. Одновременно население на Востоке следовало проверить с целью извлечения из него как можно более ценного с расовой точки зрения, чтобы доставить его в Германию для ассимиляции. Эти планы пока не заходили дальше перемещения людей. Сколь бы грубым и трагическим ни был каждый индивидуальный случай, писал Гиммлер, такой метод всё же мягче и лучше, чем большевистский метод физического истребления, вызывающий отторжение как негерманский и невозможный. Воже осенью Рейнхард Гейдрих, начальник главного управления имперской безопасности, всё ещё писал, что урегулирование еврейского вопроса может произойти посредством эвакуации морем. Но перспектива победы над Британией оставалась туманной, и по мере того, как надежда на владычество над морями Тайла, идея вывоза евреев за границу на кораблях представлялась всё менее реалистичной. Однако даже тогда концепция высылки евреев куда-либо всё ещё существовала. В феврале 1941 года Гейдрих писал о полном решении еврейского вопроса путём отправки в страну, которая будет выбрана позже. Идею переселения как способа решения еврейского вопроса руководители нацистского государства разделяли, по крайней мере, до июня 1941 года. Подход начал меняться с началом войны на уничтожение против Советского Союза, когда под власть нацистов попало ещё больше евреев, и одновременно с этим границы, за которые их следовало изгнать, сместились ещё дальше на восток. Как и в Польше, в Советском Союзе после вторжения происходила ликвидация потенциально опасных элементов, и евреев расстреливали под предлогом того, что они были большевиками, комиссарами и носителями врождённого рейх-у мировоззрения. Когда наступление оказалось не столь стремительным, как планировалось, казнить начали и еврейских женщин, и детей, которые изначально уничтожению не подвергались. Так в августе 1941 года произошло первое массовое убийство, совершённое ради того, чтобы сделать захваченные территории полностью юденрайн, то есть свободными от евреев. Однако консулета стало понятно, что для масштабных казней есть ещё одно препятствие. Члены фронтовых расстрельных команд, которым приходилось убивать своих жертв поодиночке, получали в результате этой страшной работы психологические травмы. Потребовались более гуманные методы уничтожения нежелательного населения, возможно, более гуманные для жертв, но имевшие свои подлинные цели. Избавление германских военных от тяжкой необходимости стрелять в каждую жертву. Идея такого метода уже наносилась в воздухе. В июле Рульф Хайнц Хепнер писал Эйхману по поводу возможности переселения евреев региона Варта в следующее: Есть опасения, что этой зимой всех евреев уже нельзя будет прокормить. следовало бы всерьёз подумать, не будет ли более гуманным решением ликвидация евреев, по крайней мере, непригодных для работы, с помощью быстро действующего средства. В любом случае, это было бы лучше, чем позволить им голодать. Такое быстро действующее средство уже имелось, своего рода готовый молоток, для которого евреи оказались поставленным под удар гвоздём. Газовые камеры, которые предстояло использовать для уничтожения евреев в лагерях смерти, Впервые были применены зимой 1939-40 -го годов. С целью эвтаназии огромного количества умственно и физически больных взрослых людей по программе, задуманной Гитлером, вероятно, ещё в 1935 году. 6, возглавляемых местными врачами центров для убийств по медицинским показаниям, принимали машины с пациентами-инвалидами со всего Рейха. Первое удушение газом евреев просто потому, что они были евреями, провели на территории Германии в 1940 году в ходе реализации относительно небольшой части этой программы эвтаназии. В то время как нееврейские пациенты отбирались для эвтаназии после беглого медицинского осмотра, пациентов-евреев отправляли в центры убийств по медицинским показаниям в особых отсеках без какого бы то ни было медицинского предлога. Эти евреи вместе с приблизительно семью 10.000ми больных и инвалидов были умерщвлены в газовых камерах, замаскированных под душевые. Летом 1941 года Гитлер распорядился остановить программу автонозии, но при этом изменился только состав жертв. Врачи, ранее привлечённые к автонозии, теперь периодически посещали концентрационные лагеря где отбирали заключённых для доставки в центры убийств по медицинским показаниям, чтобы сократить количество потенциальных нарушителей режима и заключённых, неспособных к труду. И в этом случае евреи подлежали селекции, но только как одна из групп в составе многих других, отбиравшихся для этого особого лечения. Историки продолжают спорить о том, когда именно было принято решение применить эту технологию для того, чтобы раз и навсегда закрыть еврейский вопрос. Так или иначе, летом или осенью 1941 года методы, разработанные для масштабной эвтаназии и политика массового уничтожения, которая проводилась на территории Советского Союза, были объединены, и в результате возникло то, что теперь известно как окончательное решение. Консультанты из СТ4 Так называлась программа эвтаназии, прибыли в Люблен для создания центров уничтожения, которым предстояло реализовать государственную программу, позднее получившую название Операция Рейнхард. В честь организатора окончательного решения еврейского вопроса, Рейнхарда Гейдриха, убитого диверсантами. Почти весь персонал центров уничтожения был набран из числа сотрудников программы Т4. Вместе с ними на вооружение были взяты их методы и процедуры: газовые камеры, замаскированные под душевые, шкафчики, в которых жертвы оставляли свои ценности на хранение и тому подобное. Освенцим был построен в 1940 году как концентрационный, то есть тюремный, лагерь. Лагерь смерти тогда ещё не существовал. Тюремная лагеря, называемая концентрационными, аббревиатура KZ В целом ещё не были задействованы в реализации окончательного решения, в них не было газовых камер, а крематории были рассчитаны на гораздо меньшее количество трупов. Сегодня эта разница понятна не всем, как раз потому, что Освенцим обзавёлся центром уничтожения после сооружения Освенцима Биркенау, где газовые камеры заработали в начале 1942 года. Когда Морген посетил Освенцим в ноябре 1943 года, эти газовые камеры ещё действовали, но центры уничтожения операции Райнхард были закрыты. Морген сказал, что столкнувшись с фабрикой массовых убийств в Освенциме-Биркенау, он начал думать, что можно с этим сделать. Его должность позволяла ему сделать хоть что-то, в конечном итоге малоэффективное, но тем не менее требующее смелости. И его выбор не был так очевиден, как может показаться после знакомства с его же показаниями на процессе во Франкфурте. В конце концов, он был прежде всего СС-овцем и пришёл к этому выбору, руководствуясь вовсе не теми предпосылками, которые представлялись бы естественными людям, слушавшим его в суде в 1964 году. Понять, как и почему был сделан этот выбор, можно только в свете его примечательной карьеры СС-ского судьи.